В ней живет старуха, ее зовут Вахрамеевной. Скажите ей, что вы присланы от княжеского стремянного Стемида, для того, чтобы она укрыла вас от злых людей. Если же она начнет отнекиваться, так скажи ей, т о р о п с т е м и т велел, дескать, бабушка, тебе напомнить Велесов праздник и озеро Долобское». «Долобское озеро?» да. Вот, изволишь видеть, Этого Хромеевна слывет в народе ведьмую, И в прошлом году, помнишь, Как был падеж на скотину, Прошел слух, что это ее козни. Вот в самый Велесов день Близ Долобского озера Она попалась в руки к пьяным посадским, И они утопили бы ее, наверное, В черном омуте, Кабы на ее счастье Не прилучилось мне ехать Мимо с княжескую охотою, Да и я-то на силу ее выручил. Она поклялась чернобогом, что вечно будет благодарна и при случае не пожалеет даже живота своего, чтоб сослужить мне какую бы то ни было службу. «Эй ты, Зудила Горлопанов!» продолжал Стимит, обращаясь к одному седому охотнику. «Поди-ка сюда. Видишь ли ты этого детину?» «Вижу, господин Стимит. Я принимаю его в государеву охоту на место ловчего юрки», который сегодня сломил себе ногу, и чай долго не оправится. Ну, что ж ты глаза-то выпучил? Не погневайся, господин с т и м и т сказал охотник, посматривая с удивлением на Торопа. Да неужели ты не нашел ты никого покрасивее этого детины? Молчи, Горлопанов, не твое дело. Он не смазлив, да зато досушь. Отбери у Юрки платье, шапку, рог и всю охотничью сбрую, И отдай ему. Слушаю. В пору ли только ему будет? Юрка малый-рослый, а этот, видишь, какой. Не знаю, сколько его в земле, а на земле-то немного. Ничего. Зипун подберет, да подтянет поясом. А шапка-то уж верно широка не будет. В самом деле, прервал с громким хохотом охотник, ай да головка, эки й пивной котел. Ну, брат... По голове нечего сказать, ты полкан-богатырь, да п л е ч т о у тебя узеньки. Каковы не есть, любезный, прервал тороп, а на медведя один хаживал. Ой ли, с волками песенки певал, а с л е с о й поплясывал. О, да ты не как балагур, товарищ. Ну пойдем, что л ь я н а р е ж у тебя ловчим, только смотри, любезный, не вдруг показывайся. а то, пожалуй, всю псарню распугаешь». Тороп отправился вслед за ним в большую избу, в которой располагались ночевать все охотники. Астемит, отдав еще несколько приказаний, пошел за ворота наружной стены, чтобы видеть еще издалека, когда великий князь станет подъезжать к селу п р е д и с л а в и н у Солнце закатилось, Зарделись и вспыхнули в пламенном разливе вечерней зари дымчатые облака на западе, и в конце широкой просеки, которая разрезывала надвое дубовую рощу перед селом Предиславиным, зачернелась густая толпа всадников. Дубовые ворота заскрепели на тяжких вереях, стража выстроилась перед своею караульнию, и ключник вышата, окруженный служителями, и, держа в обеих руках поднос с большим серебряным кубком, вышел за ворота. Медленно двигалась толпа всадников. Впереди на белом коне ехал великий князь, а подле его стремени — ближний дворцовый сокольничий. Он держал на левой руке своей белого кочета. За ним ехали, не наблюдая никакого порядка, богатыри, бояре, и витязи великокняжеские. А позади е попарно охотники соколиной охоты, несколько конных воинов варяжской дружины и киевские в о е в о д а с в я т о р а д который, поотстав от других, ехал, разговаривая с любимыми певцами Владимира, Соловьем б у д и м и р о в и ч е м и Фенкалом. Когда великий князь приблизился к воротам, ключник вышата, сделав несколько шагов вперед, и, поклонясь в пояс, сказал, «Милости просим, государь Владимир Святославич, милости просим! Давно ты не изволил с ю д а жаловать, без тебя твой потешный двор заглох травою и туманом подернулся. Пригрей его, солнышко наше красное, и выкушай кубок сладкого меду из погребов твоего села Предиславина».